Голова 14. Воля Патриарха Ну и как мне тебя убивать? Параметры не оставляют мне и шанса. Да даже без них понятно, что сейчас дракон позволяет себя видеть. Вопрос почему? И летит он так, чтобы дать мне время осознать мою ничтожность. Даже на мозги дают постоянно, проявляя в голове свой глаз. Что за привычка у этих ящериц зенки свои показывать? «Сука! Не думай, что ты всемогущ!» Открыл портал перед его мордой и проявил десяток нарушенных пентаграмм на той стороне. Взрыв сразу же схлопнул разрыв, но рептилии там уже не было. «Что за...» «Как такая громадина могла исчезнуть? Где он?» «Какой агрессивный!» — раздалось сзади меня. Модуль спороли воздух за спиной, а я дёрнул себя под землю, юркнув там в портал. «Что происходит? Почему я не увидел противника и даже не почувствовал его?» Интуиция, чувство опасности остальные, открытые мной грани шестого чувства, никак не проявили себя. Какого ляда? Они показывают мобов в сотни шагов от меня, а громадного ящера игнорируют. Я начал вертеть головой, вглядываясь в любое подозрительное движение, и снова на горизонте увидел его. Летит, сука! Так же, как в тот раз. Порталом прыгнул я достаточно далеко, а рептилия, похоже, не может телепортироваться на далекое расстояние, поэтому использует крылья. Это мне на руку. Хоть дракон крутой перец, но всё же это моб из данжа. Просто моб, использующий возможности второго порядка. А значит, мне вполне по силам его превзойти. Выпил зелье энергии, активировал дебаф, запретил пространственную магию второго порядка и расширил зону дебафов, создав портал рядом с драконом. Проверив его параметры, поморщился. Недостаточно срезал духа. И я всё ещё не могу его резать модулями. Скверно. Всего каких-то жалких двух единиц не хватает хотя провил браслет и десяток колец. Так, пальцами левой руки я уже шевелить не смогу, но теперь моего параметра духа достаточно, чтобы пробить шкуру этого чемодана с крыльями. Ускорение 110%. Этого хватит, чтобы превзойти его в скорости и не сложиться, как кровоточащий кусок мяса после отдачи. но ну всё, погнали. Нырнув в портал, оказался в основании хвоста дракона, но не успел даже что-либо сделать, как меня снесло что-то большое. Похоже, он ударил хвостом. Сознание помутилось, но быстро пришло в норму. Свой полёт и остановил около какого-то озера, куда, возможно, упал бы. Почему мне не удалось заметить атаку? Да и не мог он нанести удар, строение тела бы не позволило. Тогда что это, блин, было? «Развей, дебафы!» — приказал кто-то, и я на автомате подчинился. «Что за...» Нырнуть под землю мне не дал ещё один приказ. «Развей, модули!» И опять тело подчинилось, а я остановился, находясь наполовину в земле. Передо мной стоял бойсой старик в домотканной одежде с верёвкой вместо пояса. Такой типичный крестьянин, которых любят изображать в играх. Старый крестьянин. Ну или староста очень бедной деревушки. Интерфейс показывал, что это он, патриарх. Вот только я не мог понять, как так, где дракон, что происходит. — Ну я, дракон, я. Успокойся и давай поговорим старик присел на землю и наклонил голову на бок модули развеяны дебаф тоже только пентаграммы атласа пространства висят за моей спиной до да ускорения продолжает действовать портал создать недолго но запрыгнуть в него я если и успею то он меня догонит каким то образом дракон знает где я нахожусь но непонятно почему его цель я и откуда существо такого уровня вообще взялось в моем мире рано же еще сильно рано «Неприлечно, знаешь ли, торчать кочаном капусты из земли. Вылезай садись напротив. Разговор будет серьёзным», — произнёс он, доставая из-за пазухи трубку. «Делать нечего. Похоже, мне посчастлилось опять встретить древнее существо, которое умеет читать мысли. Что-то везёт мне на них в последнее время. реми Лос. Сколько должно пройти времени, чтобы и я был способен такое проворачивать? Жван с самого моего с ним знакомства обладал эмпатией». А когда я открыл себе этот дар, то смог закрыть вход в свою голову. Думаю, с чтением мыслей также Эмпат не может ощущать эмоции эмпата. Телепат не способен читать мысли телепата. Всё просто, но чёрт, как же непонятно. «Ну вот и хорошо. Рад, что здравого смысла в тебе больше, чем бунтарство молодости», — начал говорить он, когда я стал вылезать из ямы с подозрением, наблюдая за ним. На оставшуюся прану сформировал один защитный модуль. Так, на всякий случай. Также, присев напротив него, выпил три зелья праны подряд. Он ничего не сказал на это и вообще никак не отреагировал. Поморщившись от тошноты, запил зельем здоровья. «Ну что, старик, я готов, излагай». «Вопросы ты уже задал, и я на них отвечу. Телепатия проявляется у всех по-разному, индивидуально. На моей памяти самое быстрое проявление этого дара было спустя месяц и несколько дней по вашему календарю». После того, как просыпалась эмпатия. Старик выпустил клуб дыма, который быстро развеялся от порыва ветра. Непонятное существо. Вроде и способностей особых нет, однако ведёт себя как высшая сущность. Нет, не так. Как существо выше, чем высшие существа. Тот, кому уже сточертели игры великих, тот, кто понял бессмысленность интриг и постоянной слежки за конкурентами, тот, чьё могущество неоспоримо даже среди великих. В своё время он уже всё Всем доказал. И сейчас просто живёт, наслаждаясь жизнью. Это читалось в его глазах. Безмятежность добившегося и перепробовавшего всё, что хотел. «Немного не так, но в целом близко к истине», — кивнул он, улыбнувшись в бороду. Так, кстати, не двигалась от ветра, а как будто была зафиксирована лаком. «Чего тебе надо?» — спросил я. Незачем ходить вокруг да около. «Две вещи — извинения и оплата». Извинения? это за что «Понимаешь, ты сильно накосячил, малыш!» Мою голову стало сжимать непонятное давление. От старика появилось нешуточной угрозой, а его глаза не сулили ничего хорошего. «Ты пришёл в мой дом, ты убил моё дитя. Ты сбежал, не дав его братьям бой!» Давление стало сильнее, и угроза с его стороны стала на порядок выше. Жахнув прессом, толкнул себя модулем в сторону от портала а вокруг старика проявил четыре порченные пентаграммы. Взрыв закрыл портал, ударив меня, прорвавшийся сквозь разрыв ударной волной. Не стал останавливать падение, позволив инерции повалять себя по земле. Чёрт! Не думаю, что моя атака возымела какой-либо эффект. Конечно, четыре взорвавшихся пентаграммы — это далеко не шутки и вполне способны пробить больше 300 единиц стойкости. Однако что-то мне не верится в столь простую гибель существа подобного ранга. Патриарх явно не просто ранг. Я уже порядком насмотрелся на титанов и богов за последнее время. А вот патриарха вижу впервые. Что это означает-то? У вампиров, насколько я знаю, самый главный патриарх. Обычно это древнейший и сильнейший из всего вида. Тот, кто командует всеми. Также некоторые религиозные течения используют этот титул в своей иерархии. Но, думаю, в моем случае лучшее сравнение — это вампиры. Итак, мне посчастливилось обидеть главного среди драконов. Круто! Он пришёл, чтобы пояснить мне, насколько я был неправ, когда завалил одного из его уродов и, забрав тело, свалил в закат. Да, это он мне объяснил очень доходчиво. Я даже проникся. Ещё бы нет, когда тебя и подавляют так сильно. Понятно, что чувствуют люди, когда я давлю на них. Неприятно. Так, а мне-то что теперь делать? Вернуться и посмотреть на тело или валить куда подальше? по ходу остаётся только первый вариант. Ибо если тварюга ещё жив, то непременно меня найдёт так же, как и в прошлый раз. Ускорение ещё две минуты будет действовать, а ждать отката бессмысленно. Когда время подойдёт, просто протанусь куда подальше и пережду его. Сейчас же лучше не тянуть. Может, там его только добить осталось? Выйдя из портала, с удовлетворением увидел здоровую воронку, которая споро наполнялась водой. Неплохо бахнула весьма. Это уже превращается в моё оружие. Но где тело? Сбежал? Выпив ещё зелье энергии и оснастившись щитом, активировал защитную сферу. Второй раз я не дам себя снести. А накопителя в щите хватит выдержать любую атаку. В теории. Хрен знает, чем этот пень обладает. Вроде я и способности его увидел, но хрен знает, что они означают. Боевая трансформация — это понятно. Превращение в дракона и обратно. А вот что такое алноксия и гетредуция? Непонятно. Описания этих значений нет. Собственно, дед имеет только эти три способности, но, учитывая разнообразие тактик, при использовании одной боевой трансформации можно ожидать сильную подставу. Ещё я не вижу крови и ошмётков его одежды. Значит, он или вообще не пострадал, сумев избежать атаки, или как-то блокировал её, после чего отправился по мою душу. Опасная ящерка. Где же ты теперь? Залетев над деревьями, начал осматриваться по сторонам. По логике, дед должен был сразу отправиться в ту сторону, куда я прыгнул порталом. Времени прошло немало, и улететь он должен был достаточно далеко. Когда я вернулся на место преступления, его радар показал иные координаты, заставив того развернуться. Это, по меньшей мере, должно сбесить и так уже обозлённого старика. «Извини, я спылил», — снова раздалось у меня за спиной. Жахнув прессом, снова повторил прошлую тактику, но упал перед аркой портала, скрученный болью, как тогда, перед мародерами. Время ускорения стекло раньше. Пытался проявить зелье здоровья, но спину прострелила болью. «Развей защиту!» — пришел приказ, но сейчас сопротивляться было легче. «Живо!» — последовала добавка, но и ей я смог противостоять. Боль — отличная защита от чужого влияния, отлично прочищает мозги» а продолжительная боль способна даже свести с ума. Атлас пространства всё так же не желал показывать старика. И всё, что мне удалось уловить, — это аномалия от его заклинаний. То есть то, чем он приложил меня по спине. Пытаясь не дать мне выпить зелья, дед частично трансформировался. Рука увеличилась в объёме, превращаясь в лапу дракона. Модули сработали как нужно, но пробили шкуру, не сумев остановить массивный объект. Атакующие модули, естественно, отрезали конечность, но на место старой с ужасающей скоростью выросла другая. Земля под ногами старика почернела, как будто из неё выкачали жизнь. И, думается мне, это результат действия одной из двух неизвестных мне способностей. Снова активировал пресс, и модулями стал кромсать тело, но его раны заживали вслед за проходящим щитом праны. Четыре пентаграммы мороза также не приносили результата. Только мёртвая земля вокруг старика стремительно расширялась, «Довольно!» — негромко произнёс он, и мой разум затопила тьма. Свет ударил по глазам, но не резанул болью. Я вообще не чувствовал никакого дискомфорта. Когда очертания местности проявились, увидел собственное тело, лежащее без чувств и сидящего рядом патриарха. Я помер? Эта мысль не была для меня чем-то ужасным. Просто констатация и талийка любопытства. Как это случилось? Вот и всё, что меня интересовало о том некомфортном мире. Здесь же такое умиротворение ничего не мешает разуму мыслить здраво. Мысль идёт как дым, расширяясь и захватывая собой территорию, постепенно становясь прозрачной. Хорошо. «Астрал! Отличное место для разговора!» Снова раздался за спиной голос старика. «Ты думаешь?» «Конечно! Тут ты не испытываешь спонтанной ненависти или страха». «Согласен. Итак?» «Как я уже говорил...» «Ты совершил ошибку, не дав боя братьям, поверженного тобой». «Вот оно что. Его не злит гибель своего дитя или судьба его останков. Если бы это было действительно так, то дракон не последовал бы за мной, а занялся уничтожением поселения в поисках костей. Нет, его покоробило то, что я не дал честного боя со братьям убитого мной дракона. Ещё важный момент. Я ещё жив. Уточнять это не имеет смысла». Старик продолжает толкать свои претензии, это значит, что он переместил мое сознание в астрал для нормального диалога, без помех в виде химии и плоти. Есть, конечно, теория, что всегда попадают после смерти, и старик просто решил закончить начатое, так сказать, добить меня, потешив свое самолюбие. Возможно такое? Вполне. Но какая мне теперь разница, если я труп? Верно, никакой. Так что примем за рабочую версию, что дракон использовал вторую способность все же вырвать сознание из тела не так уж и просто. Плюс я титан, и сам хоть не умею такое провернуть это в моих силах. Опять же, в теории. «Извини, не знал ваших законов. Мне нужны были кости дракона, вот и всё». «Зачем?» «На броню». «То есть на материал, и ты просто охотился?» «Верно». «И тебя не посетила мысль, что мы разумны?» «Я видел драконидов. Они разумны. Те же, кто летал меж облаков, такими не казались». «Вот оно как!» «Именно так. Кроме как материал, вы мне не интересны «Зачем тебе броня?» «Для защиты. Ты уже успел насмотреться на мир и видел, сколько в нём тварей». «Да, разумных довольно много. И разнообразие огромное». «Верно. Однако месяц назад на Земле был только один разумный вид. Мой вид». хаос «Да». «И среди всех видов тебя интересуют драконы как материал? Другие не подходят?» дающие подобный эффект, пока не найдены. «Понятно. Я тебя услышал и осознал. Теперь и ты услышь. Мой народ ценит честный поединок. А на твоём греху один проступок, и его необходимо исправить. У меня и без этого дел хватает. При твоём отказе ты останешься здесь навсегда, а я уничтожу тех, кто обрабатывает добытый тобой материал. Какое мне до них дело, если я буду обречён?» От твоего согласия зависит, будут они жить или нет. Ты думаешь, там никто с тобой не сможет справиться? Может и так. Но возможные потери ударят по ресурсам твоей общины. И чего ты хочешь? Поединка! Ну так я и так тебе вмазал. Нет, драться ты не будешь, как и я. Поединок будет между моими детьми и твоими соратниками. Где? В Ганшаде. Это где? В моём мире. «Специальное место? Ещё и в твоих пенатах?» «Не беспокойся. Гости Ганшада неприкосновенны, и твоим соратникам ничего не угрожает до и после поединка. Однако Ганшад — это бой до смерти. И в чём тут кара мне?» «Переживание за своих». «Логично. Ты не имеешь права взять кого-либо равной или приближенной к твоей силе. Количество — неважно. А тебе не кажется, что силы не равны?» «Мы подберём равного. Будет честный поединок. Слово!» «И тебе можно верить?» «Условия устанавливаю не я, а ганшат». «Полагаю, это не живое существо?» «Нет». «Ясно. Дёргай меня обратно в моё тело. Я согласен». «На подготовку даю трое суток. После чего жду тебя у себя. Вас встретят. Не прибудете, я вернусь. И вернусь не с благими намерениями». Я осознал. Снова тьма. А через пару мгновений я снова почувствовал свое тело. И надо сказать, скверно быть живым. Башка болит, голокружение, тело ощущается, как мешающая оболочка, как тюрьма. После той свободы мысли, вот уж точное высказывание «бренная оболочка». «Фу-фу-фу! Верните мне обратно в ту нирвану! Нахрен мне такое существование! Искрена ли я вообще берег свое тело? Зачем? Там, в виде чистого сознания, так хорошо!» Мою мысленную полемику разорвал звук урчащего живота, а за ним желудок скрутило болью. А, ну да, земные удовольствия вроде еды или сна. Также крайне нежелание ощущать боль. Это всё мелочи по сравнению с той свободой, но этих мелочей масса, и они заставляют буквально зубами вцепиться в такое жалкое существование. Ладно, хрен с ним, с этим астралом, пора возвращаться. Дракон, естественно, сварил. Видимо, пока эффект от посещения астрала не прошёл, поспешил покинуть это место и раздражающую его личность. Надеюсь, когда я явлюсь к нему в дом, он не будет столь же разгневан. Также дед не пояснил мне, каким образом обошёл систему и смог выбраться в мой мир. Блин, он же тогда, дань же, гнолов, залез мне в голову. Хотя взгляд через плену вполне возможен, свет-то чуток проходит. Восстановив все резервы и поев, вернулся в поселение. Мобы уже свалили свои норы, а люди восстанавливаются от нападения. Группы бойцов собирают трофеи и полезные материалы с мёртвых. Тех, кого уже обобрали, сжигают или иным способом уничтожают. Полностью. воздух воздухе витает смрад от кучи мёртвых тел. Я вышел порталом к командирам. На этот раз они просто сидели на улице и пили чай, лениво обсуждая произошедшее. Карта Рачеда все так же открыта, показывая приличную область. Я подошёл к ним и присел рядом. Также вооружился чаем, отхлебнул и расслабился. «Как прошло?» — спросил Ратчет. Эмоции вопили о еле сдерживаемом любопытстве. Скверно. «Чего так?» Дракон оказался разумным, и завалить мне его не удалось. Он объявил ультиматум. «Серьезный?» «Да. Вызывает нас на поединок. Не придем через трое суток, и он явится кошмарить нас. Пусть приходит. У нас два бога, справимся!» жван с Берном еще не научились толком владеть силой веры и даже не набрали ее достаточный запас. «Да даже если так...» «Ты думаешь, он придёт один?» «Почему это вообще случилось?» Я не дал боя братьям убитого мной дракона. Вот их патриарх и обиделся. «Не дал боя? А за саму гибель дракона он мстить не будет?» «Нет, у него их много. Как я понял, тут сыграл момент палевной охоты. Я, завалив дракона на охоте, имея полное право на добычу. Однако момент гибели сородича не остался незамеченным, и мне следовало принять бой. Вместо этого я сбежал, поправ их правила». «Теперь мне предстоит предоставить им бойцов, слабее себя, и надеяться на их победу. Поединок смертельный». эка ты накосячил за хант», — вздохнул Ратчет. «Отнюдь», — подал голос один из командиров. напротив «Да Это отличный шанс заиметь союзников. Только вдумайтесь. Дракон — отличный транспорт с боевым потенциалом. Мы сможем наладить сообщение с другими общинами и... Уважаемый!» — перебил я его. «Сотня пунктов в духе да разуме у бойца, и я научу его атласу пространства и созданию портала». «Драконы не нужны. И вас сейчас, говорят, детские мечты. А вы разве не хотите в реальности нечто подобное? Драконь и наездники, мультирасовая нация. То, что раньше было лишь фантастикой, можно воплотить». «Признаюсь честно, такая мысль мне в голову приходила, особенно часто после общения с Фури». Врач отглянул на представителей этой расы. Антропоморф, так же, как мы, сидел и периодически локал чай из блюдца. «Что скажешь, Заки?» — спросил у него мечтатель. «Мы признаём честную охоту. То, что я слышал про ваши методы из Ахант, нельзя назвать благородными. Моё мнение необходимо показать драконам свою силу и уважить их законы, ибо они требуют поединка не просто так». «Это ты о чём?» «Я полагаю, патриарх желает посмотреть, на что мы способны. Сила группы определяется самым слабым из них. Также это отличный опыт для его молодёжи. Те, кто не будет участвовать, увидят, как дерутся иные расы и научатся чему-то полезному». «Значит ли это, что мы должны отправить разноплановую группу? За хант сколько бойцов может пойти?» «Не имеет значения. Главное, они должны быть слабее меня на порядок. Там им подберут равного соперника». «Мы им можем доверять?» «Не уверен. Но выбора у нас нет. Он не настолько сильный, как кажется. Двое топов справятся. Вот только меня беспокоит его возможность покинуть данж раньше срока». «Что в этом удивительного? Значит, он владеет порталом или подобной способностью». Атласа и портала у него нет, я видел. Однако магия третьего порядка не отображается в статусе, и вполне возможно, он этим владеет. Если так, то у нас перед ним только одно преимущество — энергия веры. Но мы не можем послать богов. Это противоречит условиям и сильно ослабит поселение. Верно. Где тогда взять преимущество? За хант. создал портал с помощью пентаграммы. Я полагаю, существуют и другие возможности пентаграмм, да? Всё зависит от рисунка? Он указал пальцем навещающие за мной. «Да, именно так. На данный момент мне известны почти все стихийные атаки, пара бафов и несколько бытовых заклинаний. Всему этому я способен научить любого, кто владеет манипулированием энергии». «Даже так? Но дракон тоже владеет подобным. Не лучше ли будет сделать группу богов и за отведенное нам время набрать достаточно энергии душ, убивая разумных?» — предложил один из командиров. «Да, Берн только начинает изучать возможности энергии веры, «Никто не знает точно, как управлять этим». «Захант, тебе что-либо по этому поводу известно?» «Нет, сам ещё не пробовал, времени не было». «Попробуй. Пока мы отбираем людей, у тебя будет время. Потом пойдёте на охоту за душами. Там группу научишь пентаграммом Один из них научит остальных поселений, пока будут драконов. Как думаете?» — предложил Наковалов. «Да, нормальный план». «Я связался с Берном и передал инструкции. Он тоже займётся изысканиями», — добавил один из командиров. «Мы с заки и Жваном отберём необходимых кандидатов», — сказал другой командир. «Хорошо. Ещё вопросы есть?» «Да. Мне нужна награда за Нагаба», — напомнил я им о купеле Возрождения. «Хорошо», — один из командиров встал. «Пойдём со мной. Научу, как ей пользоваться». Мы прошли в здание управления, а там спустились в подвал. Это была лаборатория, где несколько человек изучали артефакты. Среди кучи разных интересных предметов и стояло несколько купелей Возрождения. Прочитав описание, я не увидел ни одного имени из командиров. Наковалов, Берн и ещё три неизвестных мне имени были, но ни одного командира. Как так? А чего себе точку Возрождения не сделаете? Полагаешь, это необходимо? Но обычно те, кто стоит во главе, первым делом решают вопрос собственной безопасности. Так было раньше, и такие люди, по сути, бесполезный мусор. Понимаешь, мы и так в безопасности, а командирам рейдовой групп куда важнее выжить. Было бы у нас больше этих ван мы бы всех бойцов поселения не снабдили точкой возрождения, но, увы, делать их очень сложно. Да? Да. За одно возрождение с копированием снаряжения тебе нужно пожертвовать от трёх до десяти разумных, а камень, из которого вырезается купель, требует очень редких материалов из весьма опасного данжа. «Серьёзно?» «Да. Ритуал простой. Окропляешь её сперва своей кровью, это зарегистрирует её на тебя. После чего убиваешь неразумного неважно какой расы. Так до тех пор, пока она не наполнится их кровью. Результатом будет единичка возрождения в описании. Чем больше жертвуешь разумными, тем большее количество возрождений». «Жестоко». «Да, карма сильно падает от такого. Увы. Вот, кстати, и твоя». Он указал пальцем на одну из купелей малая купель возрождения субъект отсутствует ресурс ноль вес восемьдесят девять килограмм ага она только пустая я приложил к ней руку как к своему приобретению и передо мной выскочила табличка зарегистрировать на себя стоимость десять единиц веры о как вот оно что тем кто обладает верой не нужен варварский метод добычи ресурса для купели да зарегистрировать меня описание купеля изменилось «Малая купель возрождения, субъект за Ресурс 0. Вес 89 килограмм». Я всё ещё держал руку на ней, и табличка с регистрацией сменилась на новую. заполнить ресурс. Стоимость одной единицы ресурса — 250 веры». «Дорого. И теперь понятно, почему требуется несколько жертв. Не все сосуды обладают необходимым количеством веры. Там по-разному от 10 до 50. Ну, где-то так. Да, заполнить». «С моего счёта веры списали 250 единиц, а купель заполнилась кровью, которая взялась буквально ниоткуда». «Малая купель Возрождения. Субъект Захан. Ресурс один. Вес 259 килограмм». «Вес ванны заметно увеличился, и меня радует, что он не стал таким же тяжёлым, как я для порталов». «Что вы сделали?» – заинтересованно спросил мой спутник. «Обладатели энергии веры могут не проходить ритуал». «Да и вообще, похоже, это варварский метод регистрации». «То есть ванна изначально питается душами?» «Похоже на то». «Любопытно». «Ага, ладно. Мне сейчас нужно сохранить свою точку возрождения. Я вернусь, когда сделаю это». «Правильное решение. Мы тоже предлагали их спрятать, но у вас не было рядом, чтобы порталом их куда-нибудь закинуть». «Теперь порталом владеет рачат. Он поможет с этим». «Да, спасибо вам за это». «Одно дело делаем», — произнёс я помещая купень в инвентарь и открывая портал. Есть одно интересное место, где мою точку возрождения не должны найти».